Глава 6. Антон знал, тут где-то была дорожка. Месяц назад он возвращался по ней из-за но теперь дороги нигде не было видно. Прям-таки становилось удивительно, куда она могла деться. По скользкому от снега травянистому склону они поднялись к опушке хвойного леса, слегка углубившись в который и не найдя никаких признаков дороги, Антон круто взял в сторону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 Антон вынул из брючного кармана наган и, расстегнув на две верхние пуговицы кожушок, сунул наган за пазуху. Людей он увидел неожиданно близко, как только обошел край молодого, густоватого березнячка, через которое не стал продираться и свернул в сторону. Сначала бросилась в глаза рыжая лошадь, понура стоявшая в упряжи в двух десятках шагов от него. За ней, В санях с пацанками сидела, отвернувшись, женщина в коричневом с черным воротником полушубки. И возле накнув голову стоял мужик в серой суконной поддевке, сосредоточенно наблюдавший за тем, чем занималась женщина. Рядом на снегу лежала свежеспиленная сосна, уже раскряжеванная, с обрубленными сучьями, и Антон догадался, что, по всей видимости, это деревенские, приехали запастись дровами. Сохраняя, однако, осторожность, он вышел из-за на открытое место и спокойно направился к людям. Сидящая спиной к нему женщина не могла видеть его, но мужчина, наверное, заслышав шаги, вскинул голову. — Добрый день вам, — спокойно сказал Антон, подходя ближе, и мужчина поспешно снял негу с саней, уставясь в него слегка удивленным, даже испуганным взглядом. Это был молодой крепкий парень с легкой порослью на подбородке в черной шапке триухи. Из-под поддевки на нем были видны поношенные армейские бриджи с характерными нашивками на коленях. И Антон с неприязнью подумал. Примачок, наверное. Похоже, так и было в действительности. Парень держал в руке ломоть хлеба с салом, которым его угощала женщина. Шустрая черноглазая молотка – недобро и без страха поглядевшая на Антона. Тут же была и дорога с единственным на снегу следом от этих самых саней. «Добрый день!» «Добрый день!» — настороженно ответил примак, все держа в руках увесистый ломоть хлеба с положенным на него куском сала. Теперь уже оба они встревоженно смотрели на Антона, который сказал как можно спокойнее. «Дровишки заготавливайте!» «Приходится», — сказал Примак и положил на колени Молотке хлеб, который та сразу прибрала в белую холщовую сумку. Антон подошел ближе и ногой в сапоге тронул толстый сосновый комель, едва шевельнувшийся на снегу. «Ну и толщина. Как вы осилили такую?» «Во! Два мужика до камня осилили?» — неожиданно слова охотливо отозвалась Молотка. Из хвойного подроста подпоясывая веревкой ватник, выходил еще один мужик, значительно старше первого, с коротенькой, густо посеребренной ранней сединой бородкой. «На строительство, наверное», — догадался Антон. «Подру под хату. Сгнила, знаете, товар был не тот. Известно, при царе еще строились». Доброжелательно, без тени настороженности заговорил подошедший и после недолгой паузы осведомился. «Издалека будете, пан товарищ!» «Издалека», — сказал Антон, сразу отметив про себя эту неуверенность бородача относительно пана товарища. Однако вносить какую-то ясность Антон не собирался. «А вы откуда?» «Да вон и из стеблевки». «Ну, из стеблевки мы...» подтвердила Молодка. Примак молчал, продолжая из-под лобья изучать непрошенного лесного гостя. «А он?» «Тоже из Стеблевки?» — спросил Антон, кивнув в его сторону. «Тоже, ага, муженек мой», — заулыбалась Молодка, соблазнительно поигрывая ямочками на щеках. «И давно, муженек?» «Не Бона на Спаса поженились». «Понятно», — сказал Антон, и, взглянув на прикрытую полой полушубка холщовую сумку со снедью, подумал, «угостят или нет? Хотя, наверное, пока не определят, пан он или товарищ, не удосужится». Но он не торопился определяться. Он смотрел на молотку с симпатичными ямочками на щеках и на ее муженька, Совсем еще молодого парня, который, если бы не война и некоторые сопутствующие ей обстоятельства, наверное, еще бы повременил с женитьбой. Молодка же с такой влюбленной ласковостью поглядывал на него, что Антону стало завидно. «Черт возьми, идет война, гибнут, страдают люди, а эти вот женятся еще надумали менять подруб. Не промах, однако, этот малый в поддевке». «Ну, ешь, ешь, Петя. На, вот тебе с любовинкой!» Домашним голосом ворковала Молотка. Антон отвернулся. «А Стеблевка это ваша далеко?» «В какой стране?» — спросил он Бородатого. «А вон, аккурат, на взлесе. Вон тут, недалечко. А туда что будет?» Кивнул он в противоположную сторону, куда уходила нетронутая санным следом дорога. А туды замошье, гузы. Потом это, как ее замелся бородатый. Ну суглинки еще, подсказала молодка. Да не суглинки, суглинки вон туда, в ту сторону. А туда загладин вот. И загладины и суглинки островок все в той стороне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 неопределенно завозилась сумкой молотка, но достала горбушку и отрезав от нее не толстый ломоть протянула ему. А сальца там не найдется? Ну какого еще сальца? Самим вот поковалочку. Маня, дай человеку. С нажимом сказал бородатый. И Маня, не вынимая руки из сумки, отрезала там небольшой длинноватый ломоть белого. «Наверное, свежей заготовки сала». «Вот теперь спасибо», — сказал Антон. «Извиняйте, мы это самые думали...» — начал и замялся бородатый. «Ни черта вы не думали», — подумал Антон. «Пожалели просто». «Не потребуешь — не дадут. Это уже он понял давно». Он снял рукавицу и затолкал хлеб с салом в карман кожушка.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 «Это что, плохо?» Оно неплохо, но, знаете, теперь не бывает так. Вот он же, наверное, тоже не партизан», — указал Антон на примолкшего примака. «И вроде не полица еще. И живет ведь?» «И вижу, жить собирается, раз надумал строиться». Эд пренебрежительно махнул рукой бородатый и поддернул штаны какая это жизнь! разве это жизнь? днем бойся ночью бойся а чего же он не возьмет оружие да не пойдет в лес чтобы не он а его боялись во во во вдруг недобро закудахтала молодка и соскочила с саней отставив упитанный зад сварливо выгнулась перед антоном замахала руками во во я так и знал агитаторщик «Он его соблазнять будет. И слушать не слушай его. Ого! Влез! А может, у него характер не той? А может, он убивать не хочет? Он тихий, он курицы не обидит. А то улез!» «Да ладно ты!» — лениво протянул молодой Увелин, и щеки его покраснели, наверное, от этого непрошенного ее заступничества. «А вот и неладно!» «Тоже мне партизанчик нашелся!» Все больше распалялась молотка. «Сам, как недобитый волк, по лесу шасты и других сманивов. Еще хлеба ему давай! Иди! Откуда пришел?» «Маня, достигни, снова проворчал примак. «А то вот возьму и надумаю!» Маня на секунду оторопела. «Ах ты, недоносок! Попробуй мне!» Я тебе надумаю! Я тебе покажу! Давно тебя от поразки отвадило! Так теперь в лес?» Начиналась семейная ссора, слушать которую Антону было ни к чему. Воспользовавшись тем, что Молодка переключилась на своего муженька, он повернулся и пошел прежним следом назад. Они там ругались, но он не оглядывался. Он думал, «Странная эта штука — война».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 решился, собрал сидор и несколько дней спустя был в условленном месте на краю пущи. Первое время он занимался ремонтом трофейного оружия, потом и сам взял в руки винтовку. Потом понеслось, завертелось, стал командиром взвода, телохранителем у командира отряда, и вот докатился до рядового. А теперь, словно голодалый волк, как та молодка сказала шастает по темным лесам. Он размеренно шагал между сосен врагу, и в нем все росла, подступившая к самому сердцу тоска, по самой обычной, серенькой, как у всех или у большинства, мирной обывательской жизни, под крышей, своей семьей, с такой вот шустрой молоткой рядом, чтоб без страха, войны, крови, в добре и мире.